Глава 16. Официантка или есть ли жизнь после карантина? Попутив Фаминова полковник Гущин позвонил председателю районного суда и включил громкую связь. Мы все в шоке после того, как полиция нам сообщила. Председатель суда объяснялся лаконично и мрачно. Вероника Николаевна Один из лучших наших сотрудников проработала в суде почти 20 лет. Начинала секретарём в судебном заседании. И вот уже 7 лет как начальник судебной канцелярии. Фактически она была во всех технических делах по ведению суда производства, моей правой рукой. Такого работника ещё поискать. Она прекрасно знала судебные архивы чуть ли не наизусть, могла сразу найти и поднять нужное дело, помнила не только имена обвиняемых по прошлым делам, Но и фамилии адвокатов, прокуроров, экспертов, свидетелей, участвовавших в судебном разбирательстве, я к ней сам 100 раз обращался по разным вопросам, и другие наши судьи тоже. Она всё себя отдавала работе. И сейчас в наше непростое время, вы же знаете, мы закрывались на карантин всего на месяц, затем суд возобновил работу. А это не просто было сделать. Ираника Николаевна лично разработала график, чтобы канцелярия суда работала бесперебойно, и часть вольнонаёмных находилась на удалёнке. Но сама постоянно присутствовала на работе. Сейчас лето, она попросилась в отпуск, и я её, конечно, отпустил. Мы не знали, что она отсутствует дома, как мне полицейский сказали. То, что произошло с ней в голове не укладывается. А как её убили? Полковник Гущин очень скупо, однако с подробностями рассказал. Чудовищно. Голос председателя суда дрогнул. Что же это такое? На дереве повесили в лесу. Может, это месть? За что? Ну, мы же суд, сами понимаете. Но Вера Николаевна не была судьёй. Начальник канцелярии. Я хотел вас спросить, Многие судебные секретари и канцелярские сотрудники пытаются построить карьеру судьи, попасть в судейский корпус. А Лямина? Она имела юридическое образование. В молодости она заочно закончила юридический институт. Заочно, сами понимаете, не приветствуется сейчас в судейском корпусе. Да, она пыталась дважды. Подавала документы, но так и не прошла квалификационную комиссию по отбору. «А почему не прошла, раз она такой ценный сотрудник?» «Наверное, потому что я не вникал и не расспрашивал ее. Она болезненно относилась к своим неудачам. Я думаю, ее не допустили до государственных экзаменов на должность судьи из-за ее некоторой ограниченности ума. Она глупая была женщина?» «Она была женщина исполнительная, аккуратная». Перфекционистка страшная. Председатель суда подбирал слова. Однако звёзд с неба не хватало, и она была такой упёртой, очень полагалась на собственное мнение, считала себя истинной в последней инстанции. А в судействе это опасный признак. Она не выходила замуж? Нет. Она была религиозной. Посещала, может, церкви, монастыри, имела духовного наставника. каком-нибудь монаха схимника никогда от неё об этом не слышал. Пасху праздновала, яйца красила, куличи и дома пекла, угощала нас на работе. Это всё. А мужчины, может, служебный роман? Он с этим очень строго, сухо отрезал судья. За нами сто глаз смотрят, вам это прекрасно известно, полковник. Хочу вас уверить, Не в характере Вероники Леаминой, не в её хмм, внешности не было ничего, что подталкивало бы к таким авантюрам. Да и её саму, кажется, это не особо волновало. Её интересовала карьера. С своей должностью она гордилась. Надо признаться, мы я лично, как председатель суда, потерял неоценимого сотрудника. Вы должны сделать всё, чтобы найти её убийцу. Кафе "Прованс", где работала официантка, свидетель по фамилии Мурашка, располагалось в центре городка, сонного и пустынного, словно затянутого тиной, с закрытыми частными магазинами на главной улице и с открытым торговым центром, в котором, как горошины в строчке, болтались редкие посетители. На городок опускался тихий волшебный летний вечер, и вроде бы всё было как всегда, как прежде. Но нет. Клавдий Мамонтов оглядывал торговый центр, возле которого они припарковались. Кафе Прованс арендовало там два зала и летнюю террасу. Сейчас была открыта лишь терраса. На столиках горели свечи под колпаками, но сами столики стояли на приличном расстоянии друг от друга. На части мебели вообще горой громоздилась в углу, оботённая клейкой лентой. Перед торговым центром В зале там огнями рекламы не толпилась, как обычно молодёжь. Никто не тусовался, но прохожие сновали мимо витрин без масок, как тени прошлого. Полковник Гущин остановился и тускло смотрел на призывный свет свечей. Он снова надел свежую маску и латексные перчатки, однако дурацкий козырёк из пластика, видный его и самого уже достал, и он забыл его в машине. Официантку мурашками мне сюда вызвать? нейтрально спросил Клавдий Мамонтов. На веранду не зайдёте? Она же открытая. На воздухе сидеть да прошивать милое дело, встрял Макар. Поели бы там заодно поужинали. Целый день ведь ни крошки в рту, ни корки сухой. Я не голоден. Полковник Гущин смотрел на открытую веранду взглядом остекленевший. А мы голодные, как волки. Капризно возразил Макар: "У них меню на доске перед входом, чего только не наготовили. Клава, ну скажи своё веское слово. Фёдор Матвеевич, смотрите, и народу почти нет. Всего три стола заняты. Мы бы самый удалённый выбрали, сели бы, и вы наконец поели бы нормального горячего". Клавдия Мамонтов уговаривал шефа как ребёнка. "Правильно? Чего труса такого праздновать?" Снова встрял Макар. «Это вообще уже просто смешно!» «Заглохни ты, дурак!» — прошипел Клавдий Мамонтов. На труса полковник Гущин среагировал моментально. Он сунул руки в карманы брюк под пиджак и попер сам первый на открытую террасу кафе. «Вот так!» — прошипел в ответ Мамонтову Макар. «Порой лучшее лекарство, понял?» «Когда гордость мужика уязвлена насмешкой». И дальше буду над ним издеваться, а вылечу его от этого психоза. Они не поспевали за решительным полковником. Он выбрал самый дальний столик в углу, они сели, к ним сразу подошла молодая официантка, блондинка в перчатках и маске. Мы из полиции, объявил Клавдий Мамонтов. Нам надо поговорить с вашей сотрудницей Мурашка. С Кристиной? Уже приезжали из полиции днём. — Это насчет убийства клиентки? — Ну, я ничего не знаю. Я сейчас Кристину позову. «Кристи — Кристи! Официантка повысила голос. — Подойди к нам. Это к тебе из полиции. — Поменяемся. Этот столик обслужи ты, а я твоими займусь. Подошла стройная молодая девушка лет двадцати пяти, брюнетка, темные глаза зыркнули на Клавдия Мамонтова и остановились на Макаре. Затуманились. — Затуманились. Макаро улыбнулся официантке, и она вручила им всем меню. Мы из полиции, по поводу одной вашей клиентки, Кристина, объявил полковник Гущин. Официантка встала на расстоянии полутора метров от столика. Подойдите ближе, я не могу кричать на всю террасу, попросил полковник Гущин. Сядьте на стул. Официантка послушно села напротив. Полиция вас уже допрашивала по этому поводу. Приехали, показали мне её фото в мобильном. Я её сразу узнала. Она нашей постоянной клиенткой была. До карантина часто захаживала. Потом мы закрылись, как все, надолго. И вот начали работать недавно. После карантина эта клиентка первый раз к вам зашла, продолжал полковник Гущин. Да, впервые. Села вон там у перил, где цветы в ящиках. Вечером она зашла, в такое время, как мы, или позже?» «Нет, это было днем, часа примерно в четыре. Я ей подала меню, но она попросила только кофе, двойной капучино с корицей. Спросила меня, открыт ли салон красоты в торговом центре. Она выглядела плохо. Волосы такие неухоженные, с седыми корнями, и лицо опухшее. Мы все после карантина как чушки, до сих пор никак в норму не придем». Тёмные огненные глаза метнули на красавца Макарова взгляд словно фаер. "Тяжко, наверное, было в карантин вам без фитнеса", заметил Макар. "Я дома занималась по зуму с тренером. Что вы будете заказывать? У нас специальное меню есть фитнес-лайт. Мы пока выбираем. А клиентка эта, дама, когда раньше приходила до карантина, она с шопинга шла или, может, что-то посещала в вашем центре?" «Спорт-клуб или студию йоги?» «Что вы, она спортом не занималась», — хмыкнула официантка Кристина. «Она такая толстая, расплывшаяся вся. Это вот та другая...» «Какая другая, о ком вы?» — спросил полковник Гущин. «Ой, я только сейчас вспомнила. Я не сказала вашим полицейским, у меня из головы вылетело от волнения. Она, эта женщина, она же какую-то знакомую здесь встретила, когда пила свой капучино». знакомую Гущин весь обратился вслух. Ну да, она сидела, пила свой кофе, а та подошла к столику, но садиться не стала. Это наша постоянная клиентка с ней разговаривала. А потом она кофе допила, поднялась, и они вместе ушли. Куда они ушли? В торговый центр? Нет, к парковке. И сели в машину? Я не видела. Отсюда же парковку саму почти не видно. А, женщина, вы её прежде здесь в кафе видели? Нет, никогда. Опишите её, пожалуйста. Она такая вся из себя, Кристина сделала рукой небрежный жест. Навороченная сумка дорогая у неё от Валентино в заклёпках. И сама такая рокерша. Блин, ну рокерша она никакая. Кожаные легинсы, представляете, в такую жару. И духами от неё пахло за версту. Шанель номер 5, как от старухи древней. Она была старше вашей постоянной клиентки, уточнил полковник Гущин. Нет, это наша посетительница старше. Ей за сороковник уже. А эта моложе её выглядела намного. Крашенная такая блонд. Знаете, бывают такие стервы, точнее, лиарвы богатые. Да, ещё у неё на лице маска была. И знаете, какая? такие губки накрашенные бантиком, как у Мирелин, и всё на чёрном фоне. А когда она к столику подошла, она маску спустила на подбородок, поздоровалась с нашей клиенткой. И у неё такая челюсть тяжёлая нижняя, почти мужская, рот до ушей. Наверняка ботоксом вся наколотая. Значит, это незнакомка, крашенная, молодая блондинка в кожаных легинсах. А что ещё на ней было? Футболка белая с какой-то надписью, я не разглядела. На руках золото полное, и браслеты, и кольца, упакованные вся из себя. В нашей деревне таких и не встретишь. Таких лярв я только в Москве на Патриках видала. Тёмные глаза официантки гневно сверкнули над маской. А как была одета ваша постоянная клиентка? Брюки розовые, кроссовки, кофточка такая цветастая, И палантин у неё был на плечах льняной. Сумка недорогая, не то что у этой Лервы в прекиде. А в ваше кафе они покинули вместе? Да. Так вы будете заказывать? Будем, радостно воскликнул Макар. Посоветуйте, что у вас есть максимально безопасное, что руками на кухне не трогают и жарят, парят. Всё? Официантка глядела на него. Мы все здесь абсолютно безопасны и здоровы, тесты постоянно сдаём. Возьмите наш шашлык из баранины, он же на шампурах и на открытом огне. Возьмите стейк, он на гриле. Кукурузу молодую, початки тоже на гриле, цветную капусту. Тогда мне всё это, Макар смотрел на официантку в упор. А потом сладкая Кристина: "На ваш персональный выбор". И мне тоже шашлык и кукурузу. Мамонтов повернулся к гощу, который своё меню даже не раскрыл. Фёдор Матвеевич, здесь всё обрабатывают при высоких температурах, на огне, на гриле. Что вы будете есть? Гощень в перчатках дотронулся до своей маски, смотрел на приборы, на салфетки. Суп, буркнул он хрипло. Любой, двойную порцию. Официантка встала и упархнула исполнять заказ. Наше повешенное перед смертью с кем-то встретилось, и это женщина, констатировал Клавдий Мамонтов. Начальник судебной канцелярии и какая-то дамочка в кожаных легинсах, вся в золотых браслетах и кольцах. Необычная подружка для судейской. Как вы свой суп есть будете? спросил Макар Гущина. Вы же, маско, умрёте, не снимите здесь. Я, конечно, вам могу дырочку прорезать на маске. Но я тут финт видел в интернете. Хитрости ковидной жизни нашей. Есть у вас ещё одна маска, полковник. Наденьте её сверху так, чтобы только нос закрывала. Гущин достал из кармана пиджака пузырёк антисептика, салфетку смочил и начал методично и медленно протирать свои столовые приборы. Затем глянул на Макара и достал вторую маску. Надел, как тол сказал. А своё опустите ниже. Пусть первая маска вам верхнюю губу прикроет, а вторая подбородок и нижнюю губу. И можете ложку спокойно супом в рот совать. А больётесь, потом маски смените. Макар говорил всё это на полном серьёзе, а полковник Гущин всё это на полном серьёзе сделал. Клавдий Мамонтов смотрел и пытался измерить мысленно дно психоза, в которое они все погружались медленно, но верно. Сейчас все общество после карантина поделилось на тех, кто считает, что худшие уже позади и все скоро устаканятся, и станет как прежде. Поэтому они пытаются жить, как жили, и не замечать ничего. Ходить, например, в кафе, в котором столики отодвинуты друг от друга и воняет антисептиком от пола и столов. Макара облокотился на стол, придвинувшись глущщину. А другие шарахаются от собственной тени, и считают, что нам дана временная передышка, а всё самое худшее ещё впереди, и никакой прежней жизни уже никогда не будет. Ты, конечно, в первой категории, кузен из Англии. Гущин смотрел на Макара. Две маски на его лице выглядели страшно, не смешно, страшно. Нет, я не к первой категории себя не отношу, ни ко второй. Я посередине где-то застрял. Как стоик? Читали Марка Аврелия, Фёдор Матвеевич. Нет, император, который римский. Философ-стоик. Он считал, что умереть, в общем-то, можно тоже достойно и красиво, не делая из себя посмешище для людей. Он жил во время первой чумы, пришедшей в Рим с востока. От чумы в результате и умер. — Фёдор Матвеевич, мы, конечно, будем искать эту незнакомку в кожаных леггинсах, которая с Ляминой в кафе встречалась, — перебил Макара Клавдий Мамонтов. — Но вы... вы же нас в тёмную пока держите. — Вы нам не говорите самого главного. — Чего ещё я вам не говорю? — полковник Гущин неожиданно печально вздохнул. — Главного? — С чего вся эта история для вас лично началась? — Почему вы так вдруг мне позвонили? — Почему? Почему решили сами этим делом заняться? Хотя, уж я вам правду сейчас скажу, для вас в таком психологическом состоянии работать просто невозможно. История с повешенной ляминой и четвертованным Громовым это ведь на самом деле середина истории, а у неё есть начало. И вы о нём нам отчего-то не рассказываете. Есть начало, ответил полковник Гущин. Я не стал вам говорить по одной простой причине, Сначала эта история абсолютно не похожа на то, что мы имеем сейчас. Возможно, оно вас даже разочарует. Вы ведь уже на 90% уверены, по глазам вашим вижу, что мы столкнулись с серийным убийцей. Да, я вам это уже сказал. И Клава, Клавдия и сам так думает, воскликнул Макар оживлённо. Тогда настала пора рассказать вам, с чего всё это началось 5 дней назад. Полковник Гущин протянул руку, взял со стола бутылку Боржоми. Они стояли на столах как комплимент от кафе для клиентов. Сильными пальцами сковарнул пробку без открывалки. Достал из кармана новую антибактериальную салфетку и протёр горлышко, а затем сунул его в рот в щель между масками и начал жадно пить прямо из горла.